— Спасибо вам, — сказала Надин. — Я буду отвечать за его поступки. — Это будет большим утешением, когда он убьет меня. — Это будет на моей совести до последнего дня жизни, — сказала Надин. И внезапная уверенность в том, что в не слишком удаленном будущем все ее слова о святости жизни обернутся против нее, чтобы посмеяться над ней, захлестнула ее, как порыв холодного ветра. Она поежилась. — Нет. «Сказала она себе. Я не могу стать убийцей. Только не это. Никогда». В тот вечер они разбили лагерь на мягком белом песке публичного пляжа Войлсе. Рядом с комком водорослей, отмечавшим самую высокую линию прилива, Ларри развел большой костер. Джо сел с другой стороны костра, подальше от него и от Надин, и бросал в огонь небольшие палочки». Иногда он поджигал палку побольше и начинал носиться с ней по пляжу, держа ее перед собой, словно единственную свечу, зажженную в честь его дня рождения. «Вы играете?» Он слегка подпрыгнул при звуке ее голоса и посмотрел на футляр, лежавший перед ним на песке. Раньше она стояла, прислонившись к стенвею в музыкальной комнате большого дома, куда они проникли, чтобы добыть себе ужин. Он нагрузил свой рюкзак консервными банками и, подчиняясь внезапному импульсу, взял с собой гитару, даже не заглянув в футляр. Последний раз он играл на гитаре во время той сумасшедшей вечеринки, а было это шесть недель назад. Совсем в другой жизни. «Да, играю», — сказал он, и обнаружил, что хочет играть, но не для нее, а просто потому, что иногда это приятно, это прочищает мозги. А когда разводят костер на пляже, то кто-нибудь обязательно берется за гитару. «Давайте-ка посмотрим, что у нас там», — сказал он, расстегивая замки. Он ожидал, что гитара окажется хорошей, но то, что лежало внутри, все-таки оказалось для него приятным сюрпризом. Это была двенадцатиструнная гитара фирмы «Гибсон». Прекрасный инструмент, возможно, даже ручной работы. «Красивая», — сказала она. точно. Он взял несколько аккордов, и ему понравилось звучание, хотя струны и были немного расстроены. Звук был насыщеннее и богаче, чем у шестиструнки. Гармоничный, но жесткий. Он стал настраивать гитару на слух, вспоминая о Барри Григе, Джонни Макколи и Лэйне Стаки. Когда он уже почти закончил, Надин дотронулась до его плеча, и он поднял взгляд. Джо стоял рядом с костром, позабыв а потухшие палки в руке. Странные глаза его смотрели на Ларри с откровенной зачарованностью, а рот его был раскрыт. Очень тихо, так тихо, что это могла быть всего лишь мысль у него в голове, Надин сказала, «У музыки есть волшебная сила». Лари начал наигрывать старые блюзы, которые он выучил с пластинки электры, когда был еще подростком. Потом, убедившись в том, что гитара хорошо настроена, он запел. Пел он всегда лучше, чем играл. «Крошка, я вернулся из далеких мест. Ночь в день превратит мой приезд, потому что я здесь, далеко от дома. Но ты слышишь, как я еду сюда на хребте у черного кота?» Джо улыбался, как человек, который только что узнал какой-то приятный секрет. Ларри подумал, что он стал похож на кого-то, кто долгое время страдал от зуда между лопатками в том месте, куда не достают руки. А потом, наконец, встретил человека, который точно знал, где надо почесать, чтобы зуд прошел. Он порылся в запылившихся архивах своей памяти в поисках второго куплета и нашел то, что искал. «Я кое-что умею. Мама, это факт. Они не слышат ритма». «Не попадают в такт. Я слышу ритм, далеко от дома, и ты услышишь, как я еду сюда на хребте у черного кота». Открытая, восхищенная улыбка Джо озарила его глаза, и в них появилось выражение, которое, как показалось Ларе, вполне могло бы заставить любую молодую девушку повилять бедрами. Он дошел до инструментального куска и сыграл его уже не так плохо. Его пальцы извлекали из гитары правильные звуки, жесткие, яркие, немного кричащие, словно набор фальшивых драгоценностей, возможно, краденых, выставленных на продажу в бумажном пакетике на углу улицы. Третий куплет он вспомнить не смог, там было что-то о железнодорожной колее. Тогда он повторил первый куплет и умолк. Когда он кончил петь, один засмеялась и захлопала в ладоши. Джо отбросил свою палку и стал скакать по песку, испуская приветственные крики бешеной радости. Ларри с трудом мог поверить в свершившуюся с ребенком перемену и велел себе не обольщаться на этот счет, иначе можно было потерпеть крупное разочарование.